Из-за деревьев вылетели двенадцать людей нетопырей. Несколько долгих минут они кружили в воздухе, видимо, соображая, как лучше атаковать. Потом двое монстров отделились от отряда и устремились на Джейка, который стоял, прислонившись спиной, к толстой лапе дракона. Одного Калилья успел схватить, и через мгновение тот с оторванным крылом уже корчился на земле. Второй успел проскочить невредимым и бросился на Джейка. Человек ждал его в позе, которая уже доказала свою полезность. Слегка присев и держа к и н ж а л о б е и м и руками между колен, в п о с л е д н е е м г н о в е н и е когда когти почти коснулись его, он описал кинжалом полукруг, вспорол демону брюха и вернул его обратно в небытие. Вверху 10 оставшихся б е с и й Казалось, затеяли совещание. Они сбились в кучу и злобно трещали, иногда бросая взгляды на человека, прислонившегося к боку огромного зверя, и на длинную шею дракона, которая покачивалась из стороны в сторону, словно гигантская, смертельно опасная змея. Похоже, они обсуждают стратегию. Услышал Джейк собственный голос и не узнал его. Это был голос какого-то незнакомца, далёкий, напряжённый и будто ненастоящий. Джейк страшно устал. Его веки, дрожа грозили вот-вот сомкнуться, -вот и ему пришлось делать над собой усилия, чтобы держать глаза открытыми. Он закусил нижнюю губу, чтобы боль взбодрила его и почувствовал на подбородке тонкую струйку собственной крови. «Возможно», — согласился дракон и закашлялся. Его бок, которому прислонился Джейк, заходил ходуном. Такой ответ привел Джейка в замешательство. «Ты хочешь сказать, что они разумны?» «В какой-то степени». «Что это значит?» Его голос был таким слабым и хриплым, что Джейк удивлялся, как Калилья вообще его понимает. «Они не такие разумные, как и ты или я, но у них есть сообразительность и язык, как у детей шести-семи лет, и жажда крови, как у солдата, которому тысяча лет. Может быть...» И что они будут делать?» Калилья опять хмыкнул. «Что бы они ни стали делать, вряд ли нас это порадует». «Похоже, ты был прав», — сказал Джейк неохотно. «Насчет чего? Насчет ли Лара?» «Времени слишком мало, чтобы тратить его на удовольствие напоминать, «Я тебе говорил» и так далее. И тут на них стали пикировать люди-нетопыри. Вшестером они в самом деле обсудили стратегию. Они неслись вниз. Калилья молча схватил одного зубами и выплюнул уже труп. Второго стукнул своей длинной шеей. Времени на угрожающий рев у него не было. но четверо оставшихся демонов избежали его челюстей и набросились на Джейка. Правда, они могли нападать лишь подвое, а он рубил кинжалом слева направо, не давая им приблизиться вплотную, целясь по мордам, пока твари не упали, обливаясь кровью. Следующие двое вступили в игру один за другим, усвоив урок. Они стремились подойти так близко, чтобы Джейк не смог достаточно быстро размахивать кинжалом. Почти одновременно спикировали еще двое. Калилья п о й м а л одного. Один из нападавших на Джейка издал громкий воинственный клич, взмыл в воздух и впился когтями нижних лап Джейку в лицо. Кровь хлынула рекой, заливая Джейку рот. Он зашатался и сполз на землю. Второй человек-нетопырь спланировал прямо на него. Джейк попытался замахнуться кинжалом, но силы покинули его окончательно. Руки у него болели, и весели, казалось, п о т о н не каждая. Лицо горело, и он даже не мог проглотить кровь, что лилась ему в рот из разорванной щеки. Монстр ликующе взвизгнул, Нацелил когти в глаза человеку и... И вдруг он исчез. Исчез! и Джейк сидел, безвольно ожидая, когда слепота скроет от него мир. Но тьма не пришла. День продолжался, а люди не топори больше не оскверняли его. Несколько мгновений... Джейк просто сидел, не в силах поверить, что они не убили его, что они улетели и что хотя бы на этот раз он с п а с ё н Потом, цепляясь за шкуру к а л и л и и он поднялся на ноги. Колени у него дрожали, но он в с ё же заставил себя встать и оглядеться. В небе не было летающих бестий. Куски тел, которыми была покрыта земля, исчезли. В небе порхала только багровая ведьма. «Ты!» – п р о х р и п е л Джейк, и кровь из щеки потекла сильнее. «Я!» – свысока подтвердила она. В ее положении это было нетрудно. «Почему?» «Ты нужен мне!» «Я хочу сама тебя убить!» Он был бессилен ей помешать. Он рассмеялся сквозь кровь, заливавшую ему рот, и провалился в темноту.